От Фоменко мы вышли поздно. К ночи крещенскую слякоть прихватило морозом и под ногами лопался звонкий, как мембрана лед. У Мецкой и Лебедев пошли к стоянке такси, а мы со Стасем задержались у подъезда, продолжая начатый разговор. «Слушай, когда тебя в журнал обещали взять?» — выпытывал он. «Может быть, завтра, а может быть, через полгода. Знаешь, как обстоятельства сложатся?» Слушай, а не хочешь у меня поработать? Ну, все-таки твердые деньги и друга выручишь. У меня литераторша в декрете, еле по часовиком выкручиваюсь. Ну, Стасик, я давно все перезабыл. Вспомнишь? Ну, у меня большой перерыв, начальство не разрешит. Ну, это уж мои трудности. Давай до конца учебного года. А? Нужно подумать. Ну, думай, думай.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 «Ты любишь настоящий кофе?» – спросила Умецкая, глядя вслед уезжающей машине. «Конечно, нетерпеливо воскликнул я и совершил непоправимую ошибку. Ничто так не отдаляет мужчину и женщину, как близость, неоплаченная подлинной любовью. Хорошее начало для статьи, адресованной вступающим в личную жизнь». Я снова отвлекся, ведь через пять минут нужно изымать тетради. «Так, осталось 30 секунд. Потом собираю работы», — предупредил я. «Время!» По классу пронесся смерч вдохновения, все бросились дописывать самые необходимые строки, в которых и будет больше всего ошибок. Прогремел звонок, но, разумеется, писали почти всю перемену. Последний с тетрадкой рассталась Рита Короткова. В глазах у нее стояли совершенно мученическое выражение и безнадежная мольба. Наверное, так несчастные славянки смотрели вслед кошмарным ямичарам, навсегда увозившим голубоглазых малюток в басурманскую неволю. В учительской, куда я забежал, чтобы обменять журнал, Евдокия Матвеевна под руководством Бориса Евсеевича диктовала по телефону решение задачи своему сыну, обучающемуся в пятом классе соседней школы. «Пушочек, пушочки, я не знаю, как вам объясняли, но Борис Евсеевич лучше знает», — Увещевала она. «Веди себя хорошо, на улицу не бегай, э, кашку погрей на малюсеньком огонечке». В кабинете литературы было пусто. Фоменко сегодня повел старшеклассников на экскурсию в близлежащий вычислительный центр, и к началу урока они опаздывали. По стенам висели единообразные портреты классиков мировой литературы, и это очень напоминало доску почета маленького, но дружного предприятия. Ниже располагались плакаты, иллюстрирующие наиболее сложные случаи правописания. «Свой первый урок я давал в девятом классе». Это произошло через три дня после памятного вечера у Фоменко. Оказалось, оформить человека на работу можно очень быстро, гораздо скорее, чем уволить. Мы со Стасем вошли в кабинет литературы, и ребята, увидев директора, приподнялись. Обычно они лишь обозначают вставание, как это бывает, если ты, скажем, сидишь в глубоком кресле, а твой хороший знакомый подходит и протягивает руку.